Голова вторая. Женщины всегда добиваются своего. Фотографии жертвы, несмотря на скверное освещение, получились весьма качественными. Убитый мужчина смотрелся на них как живой, с широко распахнутыми глазами. Вероятно, в жизни потерпевший выглядел менее привлекательно, чем на полученных снимках, и в этом была несомненная заслуга умелого фотографа. Одну фотографию Виталий Викторович оставил себе, наверняка пригодится. Остальные для выяснения личности убитого раздал участковым и своим оперативникам. Получил снимок и старший его оперуполномоченный, капитан милиции Валентин Рожнов. За короткое время службы в отделе он успел сформироваться в настоящего профессионала соскного дела. И майор Щелкунов еще ни разу не пожалел что перетащил его из отделения милиции городского поселка имени сергоорджо никитдзе в свой отдел по борьбе с бандитизмом и дезертирством городского управления мвд положив фотографию в полевую сумку рожнов тотчас отправился в районное отделение милиции где отыскал участкового старшего лейтенанта ильяса шакирова и представившись объявил я к вам по делу его встретил внимательный взгляд «Слушаю вас. На территории вашего участка найден труп неизвестного мужчины. Нам нужно срочно выяснить его личность». Вытащив фотографии из сумки, Виталий Викторович протянул ее участковому и поинтересовался. «Вам не доводилось его видеть?» Фотография посмертная. С некоторым сомнением спросил Шакиров. «Именно так. А ведь как живой выглядит?» Покачал головой старший лейтенант, никогда бы не подумал. Знаю я этого человека. Это гражданин Поляков, Константин Григорьевич Поляков. Возраст 29 лет. Заместитель директора и преподавателя химико-технологического техникума. Он проживает, точнее проживал, в четырехэтажном доме рядом с красными воротами. Адрес можете назвать. Улица Степана Халтурина, дом 3, квартира 14. «У него есть семья?» «Да, он женат», — ответил участковый, возвращая фотографию Виталию Викторовичу. «У него есть сын. Шести лет зовут Ваня, и супруга у него...» «Как же ее зовут, запамятовал. Имя у нее еще такое иностранное...» «А, вспомнил. Инга Владимировна. В девичестве носила фамилию Фоменко. Насколько мне известно, нигде не работает домохозяйка». Вернувшись в отдел, капитан Рожнов доложил о своем разговоре с участковым начальнику отдела майора Щелкунову. Сведения Валентина Николаевича целиком и полностью совпадали с данными, полученными от старшего лейтенанта Шакирова. — Это уже кое-что, — выслушав доклад подчиненного, сказал майор. — Вот что сделаем. Кто, как ни жена, должна первой узнать о смерти мужа? Выслушивать подобное всегда очень тяжело. — Зинаида... Перевел он взгляд на лейтенанта Кац. Ты сейчас пойдешь к вдове и сообщишь ей о смерти ее мужа, а потом деликатно ее допросишь, как ты это умеешь. Хорошо, Виталий Викторович. Зинаида прошла мимо Красной Арки и вышла на улицу Степана Халтурина, в конце которой проживал ее дед-участник гражданской войны. Любимым занятием старика со дня выхода его на пенсию оставалась история. а Особый интерес вызывала именно российская хроника. Лет десять назад дед рассказал ей, тогда еще ученица средней школы, в честь кого была названа улица. Зинаида была очень удивлена, когда узнала подробности, о которых не сообщали в школе. Например, то, что во время взрыва в Зимнем дворце в 1880 году, осуществленного Степаном Халтурином, в нижнем этаже дворца погибли одиннадцать военнослужащих нижних чинов лейбгвардии финляндского полка а еще пятьдесят шесть человек были серьезно ранены. Все погибшие являлись героями русско-турецкой войны. Особенно удивительно прозвучал тот факт, что Александр II повелел зачислить на вечный пансион семьи убитых гвардейцев. Закрываясь от сильного ветра, Зинаида подошла к подъезду, перед которым, исполотой острыми длинными ветками белым поломанным ангелом, лежал на земле грустный снеговик. Понемногу вечерело, на небе через серую мглу едва пробивалась россыпь звезд. Следующий день обещал быть таким же холодным и ветреным. Кроны деревьев под сильными порывами ветра гнулись и пошатывались, словно от сильного перепоя. Зинаида вошла в сумрачный стылый подъезд. Отыскав нужную квартиру, постучала в дверь, обитую черным дерматином. Ей открыла молодая высокая белокурая женщина, около тридцати лет, в синем атласном халате. Ее можно было бы назвать привлекательной, если бы не слегка насупленный взгляд, с которым она встретила Зинаиду. Показав удостоверение, лейтенант Кац произнесла. — Я из милиции. Разрешите войти? Красивые губы едва шевельнулись, словно она собиралась возразить, но передумала, после чего уверенно произнесла. — Проходите. Зинаида вошла в квартиру. Обстановка в комнате обыкновенная, безо всяких излишеств. В ней имелось ровно то, что требовалось для проживания. Шкаф для белья, стол для обеда, четыре стула, два табурета, панцирная кровать вдоль стены. На стене висел небольшой узорчатый ковер, какие висят в каждой второй квартире у граждан среднего достатка. На стене несколько довоенных и военных фотографий. Я вам хотел сообщить, что неподалеку от городской клинической больницы в лесопосадке был обнаружен труп мужчины. Его опознали, как вашего мужа Константина Григорьевича Полякова. Известия о смерти близкого человека женщины встречают по-разному. Бывает, что, услышав подобное, некоторые просто падают в обморок. Хорошо, если кто-то находится рядом. Тогда он может поддержать падающую. Зинаида Кац была готова к подобному исходу. Нередко случается, что при падении человек сильно травмируется, и к боли моральной, связанной с потерей близкого и родного человека, примешиваются и физические страдания от травм при падении. Некоторые женщины вдруг впадают в глубокую прострацию, тормошить их бесполезно, результат будет нулевой, стоит, как истукан, и даже глазами не моргает. Весьма опасное состояние. Газета «Городские ведомости» в 2015 году написала про одну сорокалетнюю женщину по имени Феврония Малышева. Ее единственный сын погиб в марте 1915 года в Первую мировую войну во время Карпатской операции. Артиллерийским снарядом его разорвало пополам. Нижняя часть тела отлетела на расстояние 20 с лишним метров. Феврония, услышав трагическую весть, застыла от нахлынувшего горя и два с лишним дня так и простояла, не шлахнувшись. На третий сутки, отказавшись от еды и питья, она легла на кровать и, пролежав так с открытыми глазами еще три дня, тихо отошла в мир иной, не проронив ни слова. Но очень часто женщины встречают горькую весть с криком которым, кроме неподдельного страдания, слышны жалобы на немилосердную судьбу, мучения от потери любимого человека, тревога за малолетних детей, которых предстоит поднимать в одиночестве без кормильца. От такого невыносимого зрелища даже у самого стойкого пробивается слеза и вспыхивает желание поддержать несчастную женщину хотя бы словом. Но большинство вдов просто плачут от безысходности, беззвучно или навзрыд. Реакция Инги Владимировны отличалась от всех перечисленных. Известие о смерти мужа она восприняла внешне спокойно, только глаза ее заметно округлились. «Я бы хотела с вами поговорить о вашем муже», — продолжал лейтенант Кац. «Может, ему кто-то угрожал в последнее время? Может, он был чем-то расстроен? Важно знать, с кем он встречался в последнее время, с кем разговаривал. Для нас имеет значение любая деталь». Возможно, именно она позволит нам раскрыть личность преступника. Некоторое время Инга Владимировна молчала, а потом неожиданно приложила палец к губам и, посмотрев темно-бирюзовыми глазами, на приоткрытую дверь второй комнаты негромко произнесла. — Тише, пожалуйста, вы можете ребенка разбудить, он очень чутко спит. Лейтенант Кац лишь слегка пожала плечами. Странно, что хозяйка услышала в ее вопросах какие-то громкие интонации. Поведение вдовы выглядело довольно необычным. Не исключено, что женщина после ужасного сообщения находилась немного не в себе. Такое тоже случается. Ей следует дать некоторое время, чтобы она успокоилась и смирилась с обрушившимся на нее горем. — Как скажете, — тихо произнесла Зинаида. — Я зайду к вам в следующий раз. Попрощавшись, она вышла из комнаты. Вернувшись в управление, Кац рассказал о своей встрече с вдовой майору Щелкунову. Видение Ингии Владимировны тоже показалось ему своеобразным. — Возможно, ты и права, — внимательно выслушав доклад лейтенанта, сказал майор. — Женщину, которая ни в себе не следует подвергать допросу, толку никакого не будет. Но опознание трупа завтра все равно придется произвести, и таков порядок так что будь готова с утра вновь наведаться к вдове». Виталий Викторович ободряюще посмотрел на Зинаиду Борисовну, в ответ она лишь слабо улыбнулась. Прежде Зинаида никогда не верила в любовь с первого взгляда. Ей казалось, что это сильное чувство всегда развивается постепенно и крепнет только после того, как получше узнаешь человека. Но все произошло прямо наоборот. В 43 когда ее помощника прокурора железной дороги перевели в следственную группу в отделении милиции городского поселка имени Сергуар Джаникидзе и приписали к отделу по борьбе с бандитизмом, соответственно, поменяли чин юриста первого класса на звание младшего лейтенанта, отделом руководил тогда еще капитан милиции Виталий Викторович Щелкунов. Едва она увидела капитана, как сразу поняла, что пропала. Будто окунулась с головой в омут, из которого нет возврата, замерло девичье сердечко, что, если им не доведется быть вместе, тогда вся ее последующая жизнь станет не такой, которой ей мечталась. Будет унылой и горькой, отравленной надеждой, которой не суждено будет сбыться. С тех самых пор чувства ее к Виталию Щелкунову приобрели столь всеобъемлющий характер, что заполонили не только ее сердце, но и все ее существо. И совладать с этим не было ни сил, ни тем более желания. Зинаида постаралась сделать все возможное, чтобы стать незаменимым работником в отделе капитана Щелкунова. Поручения Виталия Викторовича всегда исполнялись четко и в срок, да так, что не возникало никаких последующих вопросов, и не существовало прочей неопределенной туманности. Немногим позже Виталий Щелкунов получил звание майора и принял городское отделение милиции, а вскоре его перевели на должность начальника отдела по борьбе с бандитизмом и дезертирством уже городского управления МВД. И он, правда, не сразу перетащил к себе двух незаменимых сотрудников из своего бывшего отделения оперуполномоченного Валентина Николаевича Рожного и следователя Зинаиду Борисовну Кац. В тот день Зинаида чувствовала себя по-настоящему счастливой. Любящей женщине нужно не так уж и много. Главное, чтобы мужчина, которого любишь, находился рядом. Видеть его ежедневно, общаться с ним, смотреть в его ясные глаза. Однако со временем ее чувство начало приобретать горчичный привкус. Видеть его каждый день и всякий раз убеждаться в том, что любимый человек холоден к ней и не желает видеть в ней женщину, становилось для Зины нестерпимой мукой, справляться с которой было с каждым днем все труднее. А когда у Щелкунова появилась женщина, бывшая свидетельница по делу о пропаже студента авиационного института Полина Терехина, жить стало и вовсе не в Моготу. То, что у Виталия Викторовича появилась женщина, Зинаида Борисовна узнала весной 1948 -го года, когда вместе с майором Щелпановым проводила оперативно-следственные мероприятия по поводу кражи продовольственных товаров из железнодорожных вагонов на станции Восстания. Встречи его с Терехиной носили регулярный характер, а это означало, что она занимает в судьбе Виталия Викторовича какое-то значащее место. Сделанное открытие было еще одним серьезным ударом по чувствам и самолюбию Зинаиды Кац и напрочь разрушало призрачные надежды, которые еще теплились в ее душе. Возможно, что на ее месте другая опустила бы руки, призналась себе, что любимого мужчину она не сумеет заинтересовать как женщина. Однако Зинаида Борисовна была слеплена из другого теста. Она решила выяснить, куда это майор Щелкунов отправляется за женской лаской, чтобы понять, как следует поступать дальше. В один из вечеров ей удалось выследить Виталия и установить, что он захаживает в один небольшой домик, с маленьким преусадебным участком в Ягодной Слободе. Вскоре она узнала соперницы почти все. Полина Андреевна Терехина была вдовой погибшего фронтовика, имела на иждивении мальчика восьми лет и девочку семи. Познакомился же майор Щелкунов с ней в то время, когда вел запутанные и сложное дело о давней пропаже студента авиационного института, случившейся в 1938 году. Когда группа студентов ушла в поход на реку Свиягу, а вернулась обратно в город, не досчитавшись одного из них. Куда подевался их товарищ, никто ответить не сумел или не захотел. Майору Щелкунову удалось раскрыть это дело быстро, затем довести его до суда. Именно во время расследования этой темной истории он и сошелся с одной из свидетельниц. Зинаида Борисовна стала всерьез подумывать о переводе из отдела в любое другое место, пусть даже и с понижением в должности. Главное, чтобы подальше от Виталия и уж точно не в городском управлении Министерства внутренних дел. Ее даже вполне устроило бы, так она думала поначалу, вернуться в следственную группу отделения милиции городского поселка имени Сергора Джаникидзе, где она начинала свою службу как следователь милиции. Возможно, перевод в скором времени произошел бы, если бы с наступлением октября Зинаида не почувствовала, что Полина из жизни Виталия Викторовича исчезла. Подобные вещи женщины чувствуют практически безошибочно. Что касается самого майора, он, конечно, не мог не заметить взгляды Зинаиды, которые не единожды ловил на себе, они буквально «взывали к ответной любви». «Почему же ты меня не замечаешь? Я хочу быть рядом с тобой и днем, и ночью, всегда!» Виталий Викторович упрямо отводил глаза и быстро забывал об этом. Не до женских немых вопросов, когда дело в отделе не впроворот. К тому же это весьма скверное Дело заводить любовные романы на службе. Как правило, ничем хорошим они не заканчиваются. Конечно, без женщины иногда бывало тяжеловато. Хотелось душевного тепла, ласки, семейного уюта. Но при нынешнем плотном графике работы обзаводиться какими-то отношениями не представлялось возможным, и какого-либо просвета в этом плотном графике у него не предвиделось. Когда в его жизни появилась добрая покладистая Полина, он неожиданно для самого себя стал прикипать к ней. Душевной теплоты и женской ласки в его жизни теперь присутствовало несравненно больше. Майор наведывался к Полине Терехиной в Ягодную Слободу стабильно два раза в неделю. Они подолгу проводили время вместе, выходили с детьми на прогулки в лес, что-то обсуждали. Порой весело спорили, их отношения где-то походили на образцовую семью, с которой всем остальным следует брать пример. Но только походили. Полина не верила, что их общение может перерасти в нечто большее, хотя в нем присутствовало немало хорошего. Долгие вечера, проведенные вместе, нежность, страсть и много чего другого. Виталий занимался хозяйскими делами, колол дрова, складывая их в аккуратную поленницу, привел в порядок покосившийся сарай, заменил в плетне прогнившие дощечки, нашел даже время, чтобы выложить камнями дорожку, ведущую от калитки к входной двери. Все у них было. Отсутствовали лишь общность интересов и желание как можно ближе понять друг друга. А без этого семья словно кирпичная кладка без связующего раствора. Толкни такую стену, и она рассыпается. Кроме того, Полина заботила только одно — накормить детей, а дети обуть их, обстирать и сделать так, чтобы они как можно реже болели, и чтобы в доме присутствовали чистота и порядок. Ее мало волновало, что Щелкунов последние два дня не мог сомкнуть глаз. Сначала искал громщика Емельяна Черпакова с погонялом Черпака и его помощника Василия Лыжина. Затем вычислял, где могут затаиться преступники, устраивал засады в местах их возможного появления, караулил на блатхатах. Громщик. Вооруженный. Вор. Взломщик. Жаргонная. И все без толку. Виталье Викторовичу иногда хотелось поделиться с Полиной своими проблемами. Рассказать кое-что о своей работе, но как только он начинал говорить, сразу натыкался на ее отрешенный взгляд, и желание исповедоваться тотчас пропадало. Полина явно не слушала его и думала о чем-то другом. Это означало одно — отношения их не прочны, они уже дали ощутимую трещину и скоро придут к логическому завершению. Так оно в скором времени и произошло. Виталий Викторович стал приходить к Полине все реже, и однажды настал тот день, когда он вроде бы и отправился к ней, но вдруг остановился в задумчивости, постоял минуту-другую, вертел головой во все стороны и повернул назад. Больше он в ягодную слободу не приходил. Как-то в один из осенних ненастных вечеров уже в довольно позднее время Виталий Викторович засиделся в своем кабинете за бумагами. Бумаги — это было тотальное бедствие в его работе. Писать их он не любил. Обычно в самом начале рабочего дня целый час посвящал документам, чтобы как можно быстрее сбыть их с рук. Но последние три дня он находился в большой запарке, времени заниматься документами катастрофически не хватало. Однако сроки сдачи отчетов и других сопутствующих документов поджимали ведь еще следовало составить анализ оперативной обстановки в городе, сделать прогнозы на ближайшие месяцы, завизировать заявления от граждан, расписать планы совместных мероприятий с прокуратурой. Важно глубоко вникнуть в возникшую проблему и правильно решить, кому следует поручить то или иное дело, чтобы успешнее выполнить поставленную задачу. Особенно неприятны были жалобы, поступавшие порой на сотрудников отдела. Их следовало немедленно проверить, обжаловать и разъяснить вышестоящему начальству, что их деяния происходили в соответствии с установленным законодательством порядком. Если вовремя этого не сделать, то заявление будет направлено надзирающему прокурору. Чаще всего жалобщики в своем заявлении указывали, что к ним были применены жесткие меры во время задержания. Как же в противном случае следовало с ними поступить, если подозреваемые пытались оказать сопротивление сотрудникам милиции? Не по головке же и гладить. Когда постучали в дверь, Щелкунов машинально ответил. «Проходите». Дописав документ, он оторвал взгляд от бумаг и увидел лейтенанта Кац, стоявшего у порога. Зинаида Борисовна стала говорить о каком-то допросе, который она только что провела, но Виталий Викторович не вслушался в ее слова. Он как будто прозрел, смотрел и видел не лейтенанта-следователя из своего отдела, а очень даже привлекательную женщину, которую раньше, и куда только смотрели его глаза, почему-то не замечал. Зинаида Борисовна взгляд начальника мигом прочитала и насторожилась. Щелкунов смотрел на нее не как руководителя, а как мужчина, которому она интересна, как женщина. Поверить в увиденное было трудно, но вдруг ошиблась. Ведь без малого пять лет Виталий смотрел на нее совершенно иначе и не замечал в ней молодую привлекательную женщину. А тут вдруг бац, он смотрел на нее совершенно другими глазами. Случилось то, чего Зинаида так долго ждала, но она вдруг растерялась и даже не понимала, что делать дальше. Радоваться, что наконец-то сбылось то, о чем так долго мечталась, или задаться вопросом, чем для них обоих могут грозить близкие отношения. Можно было, конечно, начать известную игру, что издавна происходит между противоположными полами, держать дистанцию, но и не отталкивать. Такая стратегия часто бывает затяжной и неизвестно еще, к чему приведет. Зинаида не захотела ни тянуть время, ни кокетничать. Пусть инициатива исходит от него. — Давайте я вас провожу. Время позднее, — предложил Щелкунов, когда она закончила свой доклад. Зинаида согласилась. На городских улицах царил осенний карнавал. Короны деревьев принарядились в желтые и багряные наряды, подкрашенные румянами, в вышине проплывали косматые облака. Большую часть пути до ее дома прошли молчком. Тишина не тяготила. Наоборот, в ней скрывалось какое-то волнующее таинство, в процессе которого происходил обмен не словами, а мыслями, что не менее значимо. Прошли через Площадь Свободы, повернули на небольшую улочку Малая Красная. «Вот это мой дом», — сказала Зинаида, указывая на приземистый домик еще до революционной постройки. А потом, набравшись храбрости, предложила. «Я могу угостить вас чаем». Отказываться майор Щелкунов не стал. А ранним утром они проснулись в одной постели, и это было удивительное чувство. Можно было смотреть на спящее лицо любимого мужчины. Коснуться его ладонью ощутить тепло его сильного тела. С этого самого времени у них завязались отношения, скрывать которые от сослуживцев становилось все труднее. Одно Виталию Викторовичу было не совсем ясно. Сделать признание, после которого невозможно будет повернуть назад, или все-таки следует переосмыслить случившееся. С Зинаидой было как-то все иначе, нежели с Полиной. Это радовало и одновременно заставляло задуматься, а как дальше будут разворачиваться их отношения. Утром следующего дня Зинаида Борисовна отправилась к вдове Инги Поляковой. Проходя мимо Красной Арки, она вдруг остановилась и с чувством глубокой тоски притронулась ладонью к каменной шероховатой поверхности ворот. Арка была построена к столетнему юбилею Казанского порохового завода. Именно поэтому на фронтоне имелась надпись 1788 100 лет, 1888 а также сохранились вензеля Екатерины II, при правлении которой был основан завод, и Александра III, при котором она была возведена. На всех административных зданиях, включая Государственный университет, Гербы Российской империи и вензеля царских особ были сбиты прикладами и топорами еще тридцать лет назад революционно настроенными гражданами. А вот к этим символам царской власти рабочий класс прикоснуться не посмел, да и другим не разрешил. Высокая с тремя арками юбилейная арка была выполнена в форме триумфальных ворот. Центральная широкая с чугунными воротами, две другие поставлены по обе стороны, уравновешивая композицию. Арка была раскрашена в красно-белых тонах, отчего ее прозвали «красными воротами». Всякий раз, когда Зинаида проходила мимо ворот, она невольно вспоминала свою первую влюбленность — высокого темноволосого паренька с раскосыми глазами, с которым она училась в одной школе. Именно у красных ворот он назначал ей свидания, каждый из которых Зинаида ждала с трудно скрываемым волнением. Как же давно это было! Будто бы и не с ней вовсе. Именно у этих ворот в июне сорок второго года Зина провожала парня на Волховский фронт, откуда он так и не вернулся. Она вспоминала свою несостоявшуюся любовь, но многое и не вспомнить. Уже подзабылась дрожь, что она испытывала, когда паренек как бы ненароком касался ее ладони, не без труда, припоминала его лицо, забылся его голос. За последние годы в ее жизни случилось немало событий, в сравнении с которыми юношеские волнительные встречи выглядели малозначительными. А вот красные ворота оставались безучастными ко всем тем встряскам, что прошли перед ними за последние полтора столетия, и каждого подошедшего красные кирпичи встречали с холодным равнодушием. Ровно в девять часов утра Зинаида постучалась в двери вдовы. Инга Владимировна открыла сразу, словно ждала гостей. «Здравствуйте. Сегодня мы должны с вами подъехать в морг для опознания тела вашего мужа». Реакция вдовы была примерно такой же, как и накануне, когда Зинаида сообщила ей о смерти мужа. Ее глаза сделались круглыми, как два больших пятака. — Да что вы такое говорите? А куда мне в таком случае девать ребенка? За ним ведь присмотр нужен. Не вести же мне его с собой в морг. Растерянно посмотрела она на Зинаиду Борисовну. — А он что у вас, в детский сад разве не ходит? — удивленно поинтересовалась лейтенант. — Ходит. — последовал ответ. — Ну так в чем же дело? Вот давайте вместе отведем его. — Хорошо, я сейчас его переодену. Продолжая буравить Зинаиду Борисовну выпущенными глазами, ответила вдова. — Это как вам будет угодно. Вы пока одевайте сынишка, на улице все-таки прохладно, а я вас здесь подожду. Отступила к порогу Кац. Переодевание не заняло много времени. Мальчик послушно делал все, что от него требовалось, то подставлял ручку, то вытягивал ножку, не капризничал, когда его шею обматывали теплым, но колючим шарфом. Для своего возраста он был довольно терпелив. После того, как отвели ребенка в сад, мальчик оказался молчаливым и за всю дорогу не проронил ни слова, поехали в морг. Тело Константина Григорьевича лежало в отдельном сыроватом помещении морга, небольшой комнатке, в которой могло вместиться от силы человек пять или шесть, и дожидалось опознания. Здесь уже их ждали майор Щелкунов и мрачный патологоанатом, худощавый мужчина лет 40, стоявший в сторонке. Когда Зинаида и вдова Полякова подошли к трупу, Виталий Викторович внимательно наблюдал за Ингой Владимировной. Паталогоанатом аккуратно убрал с лица покойника простыню, и майор с удивлением отметил, что Инга Владимировна посмотрела на лицо покойного с откровенной неприязнью, что так не похоже на эмоции вдовы. — А ведь эта Инга совсем не любила своего мужа, — отметил он для себя и невольно перевел взгляд на Зинаиду. Лейтенант Касс в ответ лишь слегка кивнула. Оба подумали об одном и том же. Инга Владимировна, вы подтверждаете, что это ваш муж? С суховатым тоном спросила Зинаида. Да, подтверждаю, глухо ответила Инга Владимировна и быстро отвернулась. Это мой муж. На познание ей предъявили также одежду покойного полякова, лежащую здесь же небольшой аккуратной стопкой, которую вдова также без колебаний признала. Да, это одежда Кости. После предъявления гардероба Зинаида Борисовна попросила Полякову проехать в управление для снятия допроса под протокол. Это предложение было формальным, но необходимым. Даже если бы вдруг она стала отпираться, то ей все равно пришлось бы последовать в управление для дачи показаний. Таков порядок. В допросной комнате лейтенант Кац заняла место за небольшим столом. Инге Поляковой предложила присесть напротив нее. Зашедший в допросный майор примостился в уголке комнаты и принялся внимательно слушать. «Назовите свое имя и ответьте, сколько вам полных лет», — попросила, макнув ручку в чернильницу КАЦ. «Меня зовут Инга Владимировна Полякова. В девичестве моя фамилия Фоменко. Мне двадцать восемь лет». «Чем вы занимаетесь?» — последовал второй вопрос. «В настоящее время я ухаживаю за ребенком, домохозяйка». Задавая простые вопросы, Зинаида Борисовна невольно рассматривала сидящую перед собой молодую не нелишенную очарования женщину. Одевалась она броск со вкусом. На ней было бирюзовое демисезонное пальто из тонкой шерсти с крупными бледно-розовыми перламутровыми пуговицами. На ногах модные демисезонные черные туфли на плоской подошве с закругленным мыском. Небольшие овальные ушки украшали золотые серьги с блестящими красными камешками. На ухоженных пальцах два золотых перстенька. На шее колье золотая цепочка с небольшим сердечком посредине. Если все эти украшения сложить, то получается весьма внушительная сумма. Откуда обычные домохозяйки столь изысканные украшения, откуда деньги на них? Учитывая, что ее муж работал учителем-педагогом в техникуме, даже не в институте. Пусть и на должности заместителя директора, он вряд ли был способен столь фасонисто одевать свою супругу и покупать дорогие подарки. Может, в свободное от основной работы время он подрабатывал спекулянтом где-нибудь на рынке? Тоже как-то не очень вяжется в таком случае, откуда он находил время для своей коммерции, будучи целыми днями занятым в техникуме. Решив поинтересоваться этим вопросом, позже Зинаида Борисовна продолжила допрос. — А кроме преподавательской деятельности ваш покойный муж занимался еще чем-нибудь? — Не знаю. Я никогда не вникала в его дела. Пожав плечами, бесцветным голосом ответила Полякова. — Понятно. А какие обязанности у вашего мужа были в техникуме, как у заместителя директора? — Тоже не могу сказать. Наверное, как-то связано с хозяйством. — Ну, а можете назвать хотя бы предмет, который он преподавал? Наверняка он вам что-то рассказывал о своей работе, — продолжала допытываться у вдовы Зинаиды, но, как оказалось, безрезультатно. — Я мало интересовалась этим. То ли детали машин, то ли историю. Равнодушно промолвила Полякова, назвав два предмета, находящиеся в совершенно разных областях знаний. А вы можете сказать, как ваш муж оказался в лесопарковой зоне недалеко от городской клинической больницы? Для меня это тоже большая загадка. Снова пожала она плечами. Он должен был быть или дома, или на работе. Как же это вы не интересовались делами своего мужа, как будто бы он вам совершенно посторонний человек? Не сдержавшись, с упреком в голосе спросила Зинаида. Такие вещи в нашей семье были не приняты. И потом у меня всегда находились собственные дела хотя бы даже присмотр за ребенком. Зачем же в таком случае мне что-то выспрашивать у него?» — холодно ответила вдова. Он знал, что ему следовало делать. «Если у вас ко мне больше нет вопросов, я хотела бы уйти. Мне нужно забрать сына из детского сада». «Да, конечно», — подписав пропуск, Кац протянула его Поляковой. Можете идти. Мы вас больше не задерживаем». Взяв разрешение на выход, женщина быстро вышла из кабинета. — Ну и какое у тебя впечатление об этой... дамочке? — спросил Щелкунов. — Дела мужа, и он сам ее совершенно не интересовали? — ответила Зинаида. — У меня сложилось впечатление, что ее вообще мало что в жизни интересует. Разумеется, кроме нее самой. Похоже, что этому интересу она посвящает все свое время. И Виталий Викторович одобрительно кивнул. — У меня сложилось примерно такое же впечатление. — На следующий день капитан Рожнов посетил химико-технологический техникум, где заместителем директора работал Константин Поляков. Первый, с кем он встретился, был директор техникума Савелий Павлович. Импозантный мужчина, лет сорока, с небольшой бородкой, на правом лацкане хорошо отглаженного темно-синего пиджака в белую полоску закреплен орден Красной Звезды. Немного повыше него размещался галун золотистого цвета за тяжелое ранение. На левой стороне красовался значок «Ворошиловский стрелок второй степени». Заветная мечта целого поколения довоенных стрелков. Для такого норматива следовало выполнить норму по стрельбе из боевой винтовки. Нечасто можно было увидеть такой значок на костюме в послевоенное время. Видно, своими достижениями Савелий Павлович гордился. Разговор проходил в директорском кабинете. Савелий Павлович расположился за большим деревянным столом, на котором лежала керамическая пресс-папье с замысловатым узором на ручке и книга товарища Сталина «Краткая биография». Капитан Рожнов сел напротив. — Смерть Константина Григорьевича для нас всех тяжелейший удар. — Я, как директор, даже не знаю, кем его можно заменить, — развел руками Савелий Павлович. — Трудно отыскать такого человека, как он дисциплинированный, честный, с окружающими корректно и обязательно вы. И тут такое. И невозможно поверить, это у какого же злодея поднялась на него рука. И студенты его очень любили, и весь преподавательский коллектив к нему с большим уважением относился. Поверьте, вы не найдете ни одного человека, которого бы он хоть как-то обидел или оскорбил недобрым словом. Может, Поляков имел какие-то дурные пристрастия? — Не пойму, о чем вы спрашиваете, — насторожился директор. — Например, может, играл в карты, — высказал первое, что пришло в голову Рожнов. — Да что вы! — отмахнулся Савелий Павлович. — Он был идеальный человек. Нам бы всем так. Не пил, не курил. Как говорится, все, что заработано, — в дом. — Может, у него были женщины на стороне? — И женщин у него никаких не было, кроме своей жены, разумеется. — «Хотя мужик-то он очень видный был, коллектив у нас в основном женский, девчонки все молодые, красивые, а мужиков всех война повыбивала, И ведь много-то не надо, хотя бы иногда к мужскому плечу прислониться, так он даже этого не допускал, железный парень был». «Почему это я все говорил?» — посмотрел на рожного директора. «Видеть о покойниках, как у нас бывает, или хорошо говорить, или вовсе ничего». «Ну, а тут такой случай, что только хорошее можно сказать?» «Кто еще может рассказать о Полякове, скажем, о его личной жизни?» «Кого бы вы мне посоветовали? У него были друзья в техникуме?» — спросил капитан. «С Физруковым можете поговорить, с Марком Петровичем. Он с ним в очень хороших отношениях был. С ним можете пообщаться», — чуть подумав, сказал директор физрука были занятия, но, узнав, кто его беспокоит, он распустил учащихся и предложил капитану. «Пройдемте в мою коморку. Там нас никто не побеспокоит. Вот там и поговорим». Прошли в небольшое помещение с крошечным окошком. С левой стороны стоял небольшой стол и три стула. Над столом закреплена полка, на которой стояли кубки и висели вымпелы, наверняка заработанные учащимися техникума. Левую сторону стены подпирали три черных мата, а в противоположном углу лежали два мяча — один баскетбольный, другой футбольный. Увидев оценивающий взгляд капитана, Марк Петрович протянул. — Вот так и живем. Ничего, не в обиде. Располагайтесь. — показал он на свободный стул. — Вы ведь были другом Полякова? — начал разговор Рожнов. — Не скажу, что мы были друзья, не разлива вода. Все-таки люди взрослые, у каждого своя семья. Но вот хорошими приятелями точно были. Жалко его, что тут сказать. славно он мужик был, да и преподаватель хороший. У него бывали какие-то конфликты на работе? Абсолютно никаких, насколько мне известно. Во всяком случае, я об этом ничего не знаю. Он вообще не конфликтный был человек. совсем всеми ровный и доброжелательный а его как злодея какого-то, у кого только рука поднялась. У руководства тоже никогда не рвался, как некоторые. Но он же все-таки был заместителем директора. Руководитель должен распоряжаться, командовать, а это уже подразумевает какие-то трения. Кому-то его поведение могло не понравиться. На руководящей должности он не рвался, это точно. Его просто назначили, вот ему и пришлось тянуть эту нелегкую лямку. Костя старался делать так, чтобы людей не обидеть, со всеми очень уважительно себя вел. Редко такое встретишь в большом коллективе. А как преподаватель ни на кого свою педагогическую работу не спихивал. А то как у нас происходит? С ноткой возмущения произнес Марк Петрович. Займет кто-то административную должность. И тотчас оказывается в привилегированном положении по сравнению с другими. У него сразу появляется куча всяких причин, чтобы свои лекции и прочие преподавательские дела на кого-то спихнуть. Что тут еще добавить? Честный он был, очень добропорядочный ее в быту, ничего такого себе не позволял. Может, все-таки женщина у него какая-то была. Ничем таким он с вами не делился? Продолжал допытываться Рожнов. Вот что я вам скажу, дорогой мой товарищ. Доверительно взглянул на старшего операуполномоченного физрук. У нашего директора недавно юбилей был. Полтинник ему стукнул. Все наши были приглашены. Так Костя после долгих уговоров единственную рюмку принял, посидел немного для приличия и домой. К жене, говорит, и к ребенку надо. Когда опрос в школе был проведен, капитан Рожнов решил поговорить с соседями покойного Полякова. Одна из соседок, себя она называла тетя Маша, проживавшая в их подъезде, оказалась из породы женщин, знающих про своих соседей даже то, чего они сами про себя не ведают. Понизив голос, она поделилась. Поляков, мужик, что надо? Всем бы такими быть. По бабам не шастает и на не заглядывается, не только что пьяным. Даже слегка выпившим я его никогда не видела. Вот оно как. А жена его... «Что за женщина?» — осторожно поинтересовался капитан, внимательно следя за реакцией тети Маши. «А Инга его бабежка совершенно иного склада, это я вам точно говорил. Презрительно скривила губы соседка и выразительно посмотрела куда-то в сторону, будто там находилась неприятная ей Инга. «И какого же?» «Да потаскуха она, самая настоящая». Безапелляционно заявила соседка и посмотрела прямо в глаза оперативнику. «Самое, что ни наесть, шалава! Вот почему так бывает, что хорошим мужикам курвы такие достаются? Куда только его глаза-то глядели? Сколько баб хороших без мужиков маются!» «И что, действительно имеются причины так говорить?» Слегка опешил от недвусмысленного ответа Валентин. «А как же!» Губы у тети Маши снова скривились в пренебрежительной ухмылке. «Видели мы ее не однажды с разными мужиками. Та еще, рабыня любви!» «Вот как!» — в задумчивости произнес Рожнов. «Да, вот так!» — кивнула соседка. «Вот недели две назад я ее видела с одним мужиком. Сыда приличный такое, и лицо холеное, чистое, без морщин каких-то там пьяных». Она с ним под руку шла и все улыбалась, хуровая такая. А когда они прощаться стали, так прямо в губы поцеловались, не стесняясь никого. Так что все с ними было ясненько. по они. А вот где-то с неделю назад с другим хахалем я ее углядела. Одного взгляда достаточно, чтобы понять прыщелыго он самый, что ни на есть первейший. Одет с иголочки, дорого». Пальто с меховым воротником, явно на заказ пошитое, пыжиковая шапка, ботиночки кожаные. Лицо ухоженное такое, с тонкими усиками. Прямо щеголь настоящий. Уж точно, не на заводе у станка человек вкалывает. В обнимку она с ним шла явно была выпивши. А коль женщина выпивши, то известное дело, с ней можно делать все, что хочешь, ни в чем отказа не будет. «Ясно». Протянул Рожнов, выслушав тетю Машу, и поспешил на доклад к майору Щелкунову. Из рассказанного следовало, что вновь испеченная вдова Инга Владимировна Полякова совсем не та женщина, каковой желает казаться. Слухи не вырастают на пустом месте, для них должна быть какая-то питательная среда. В биографии вдовы надо полагать не так все однозначно, как представлялось поначалу. Народ зря болтать не станет.